Суверенная территория Техас, город Аламо, 22 год, 35-е число 6 месяца, пятница, 11 .00. День начался уже привычно. У нас появились свои семейные ритуалы, в которых присутствовал кофе в постель в моем исполнении и разнообразные радости телесной любви в обоюдном. Затем спустились вниз, открыли магазин, заодно себе еще по чашечке кофе сварили – Тоже общность душ. Оба без кофе жить не можем. Я без трёх чашек с утра существовать не могу. Четверки-пятницы вообще были хороши для торговли. Трудно сказать, почему так. Народу приходило раза в два больше, чем обычно. С утра продали здоровенный револьвер «Кольт-Анаконда» калибра 45 LC длинный кольтовский с оптическим прицелом к нему. Явно в стрелком клубе друзей потрясать или охотиться. А куда еще с такой артиллерией? Еще один бразильский имбол в средненьком состоянии, но с хорошей скидкой. Продали какому-то фермеру. Говорит, что вынужден работников нанимать и вооружать их. Вот для них и берет. Затем случился неприятный сюрприз. Зашел Джеймс Фредерик. Он взялся со своей командой провести конвой от Вако до Нью-Портсмута. Это такой небольшой порт в континентальном анклаве британского содружества. и потом перегнать конвой обратно. Заказ был хороший. Места в дальних конвоях столь и недешевы, и походу можно было подбирать временных попутчиков. Поэтому такие заказы группы конвойной проводки ценили. Джеймс был не один, а со своей девушкой Джеки, той самой хохотушкой из Алабама-Сити, которая гуляла с нами по набережной. Джеки пожелала посмотреть мир и преодолела сопротивление Джеймса, пытавшегося убедить ее остаться дома. встала в колонну на своей витаре и отправилась в дальний путь. Зашли они просто так, поболтать, и в разговоре мы выяснили, что из Аламо они тронутся только в воскресенье, поэтому пригласили их на ужин, пообещав в одиннадцать вечера заехать в гостиницу за ними. Куфе мы им тоже сварили, поболтали еще минут пятнадцать, после чего они ушли. А затем на велосипеде заехал мальчишка с почты и привез мне телеграмму. Признаться, при виде телеграммы у меня сердце упало. Но она оказалась из ППД. Даже не из Демидовска, а напрямую из ППД, без всякой конспирации. Впрочем, подписана она была немцом, и в ней говорилось, что если я намерен отправиться в Порто-Франко, то могу присоединиться к их конвою, который прибудет вечером в воскресенье, и отправиться дальше утром вторника. Я показал телеграмму Марии Бонити, после чего она заметно погрустнела. Мы собирались отправиться вдвоем, но она ожидала связного из штаба. Все же на службе ми гуаппо, как ни крути, как и я. Я рассчитывал на то, что мы поедем вместе, и тогда саванна или не саванна, засады или не засады, а все равно получится путешествие романтичнее некуда. Но вышло все наоборот. Дан приказ, ему на запад, ей в другую сторону. Разве что в отличие от гимна комсомольцев-добровольцев, Она никуда не ехала, а я направлялся прямо на восток. Чем больше я думал о наших с Марией Пилар отношениях, тем больше понимал, что я нуждаюсь в ней постоянно и ежеминутно. Я не мог пройти мимо нее, чтобы не прикоснуться, не мог не слышать ее голоса. Слава Богу, как все женщины испаноязычных народов, молчать больше 15 секунд она не умела. Не мог не ощущать ее рядом. И когда я говорю «ощущать», Я действительно имею в виду именно это. Я кожей, душой и всем своим естеством чувствую, что она рядом, что я могу прямо сейчас встать, подойти к ней и поцеловать ее, погладить по гриве невероятно густых блестящих волос, затянутых в хвост. Могу заглянуть в глаза. И знаю, что она мне ответит, что не останется равнодушной. И нет ничего на свете, что могло бы ей помешать выразить ответное чувство, показать свою любовь. Она буквально обволакивала меня, растворяла меня и все вокруг в самой себе. Да, я люблю ее, и я чувствую любовь ответную, ничуть не меньше. А может, даже и большую, если только такое возможно на этом свете или том-другом. Я никогда не испытывал раньше ничего подобного и не думал и не мечтал, что когда-либо испытаю. В моей жизни в том мире было много женщин, возможно, даже слишком. но ни одна из них не могла пробиться через оболочку, удерживающую все мои чувства внутри меня, не дающую им развиться, воплотиться во что-то настоящее. Они появлялись в моей жизни и исчезали, не оставляя за собой никакого следа в моей душе. Я не думал о них, расставшись, не вспоминал. Теперь же пришла та, которая одним своим появлением изменила меня, заставила мучиться и страдать рядом с собой, самим фактом своей близости и недоступности одновременно, заставила измениться. Измениться так, как больше человек измениться не может. Она научила меня любить. Собираясь ехать с ней вместе в Порто-Франко, я даже не должен был беспокоиться о том, что она вдруг может стать обузой. Она уже не раз показала, что в бою стоит многого. Она мне была и женой, хоть мы еще и не поженились, и другом, и напарником в бою. и вообще всем на свете. Тем, что заставляет тебя всегда думать о будущем, начиная каждую мысль со словом «мы» вместо «я», смотреть на вещи через призму не только своего, но и ее восприятия мира. И всегда, и отовсюду стремиться вернуться к ней и биться за то, чтобы ни на секунду не расставаться. И не приведи Бог чему-то или кому-то встать между нами, попытаться лишить меня той, что забрала половину моей души, оставив взамен половину своей